Глава 10. Сначала все получалось по-дедушкиному. Тайком от Маришки заготовили рюкзак с необходимыми вещами и продуктами, выбрали кратчайший маршрут до Муромской чащи, назначили час отправления в поход, и тут случилось непредвиденное. Дедушка заболел. Ночью, накануне путешествия, у Петра Васильевича вдруг поднялась температура, Появился сильный кашель, и Гвоздиков с бабушкой сразу поняли, что он в Муромскую чащу теперь не ходок. Понял это и дедушка. Откашлившись и тяжело дыша, он тихо и виновато прошептал своему другу на ухо. «Прости, Вань, вот ведь как у нас все вышло. Хотели два добрых дела сделать, людей от чащи, и чащу от людей спасти. Да ни одного не сделали». Петр Васильевич уткнулся лицом в подушку, Бледной и худой рукой натянул одеяло на себя до самых плеч. Гвоздиков хотел утешить друга и потому сказал бодрым голосом, «А я и один справлюсь. Всего-то и дел лесорубов вернуть». Дедушка высвободил лицо из подушки, с трудом повернул его к Ивану Ивановичу. «Ты дороги не знаешь». «Узнаю». «В трех соснах заблудишься». «Не заблужусь, я компас с собой возьму». «В озе или в болоте утонешь». Гвоздиков хотел было ответить, весело и бодро выплыву, но не успел. В этот момент дверь из соседней комнатки оттворилась, и на пороге появилась Маришка. «Тебе, дедушка, вредно волноваться», — сказала она строго. «Спи, пожалуйста». Потом Маришка повернулась к Гвоздикову. «И вы, Иван Иванович, тоже спите спокойно. Так и быть, мы возьмем вас с собой». Гвоздиков очень удивился. «Куда вы меня возьмете?» «И кто это мы?» — добавил дедушка растерянно. «Как кто? Мы с ребятами?» — Маришка потянулась и, прикрывая рот ладошкой, сладко зевнула. «Ох, как спать хочется!» — сказала она. И, догадавшись, что ее до конца так и не поняли, пояснила. «В Муромскую чаще возьмем, неужели не ясно?» И Маришка бережно, боясь скрипнуть и разбудить уже спящего Митю, затворила за собой дверь.